Отец Макарий. Декабрь. Я сижу на берегу Чёрного моря и прислушиваюсь к ритмическому гулу его волн. Где-то, вероятно, возле Новороссийска, вырвался из-за гор ярый, освежающий нортост.